Глава пятая В полдесятого снова собрались в номере Ираклия. Только Лариса Наримановна не пришла почему-то. Скорее всего, причину ее отсутствия знал Лайк и, возможно, Ираклий. Остальные пребывали в невидении. Лайк, вошедший последним, не стал тянуть резину. Промаршировал к пепельнице, затушил сигарету и подбоченился, оглядев свою гвардию. «Значит так», — объявил он, — «мы начинаем». Арик, пойдёшь на встречу у моста вместо меня? Турлянский вопросительно приподнял бровь. Не бойсь. Наш сегодняшний клиент убеждён, что в книжном пикировался, а потом удирал именно с тобой. Ларис Нариманов не зарев кушая свою семгу и свою икру. Особенно не открывайся. О волокут на алтарь. Уж потерпи, для дела нужно. «Тем более подобные приключения ты всегда одобрял. В общем, действуй по обстановке. Смотри, слушай, запоминай, вникай. Твой рассказ ляжет в основу нашей дальнейшей стратегии». «Времени сколько?» «35 десятого», — автоматически подсказал Гефим. «Давай вниз, хлопни в баре грамм 100 вискаря и на мост. Образ черного прими». Арик прикрыл глаза и расслабился. Лайку для передачи не понадобилось даже этого. «Удачи!» Турянский Тивну встал и неторопливо удалился. В баре он выбрал чёрный джин-бим. Швед продолжал наставлять подчинённых шеф-киевлян. Пойдёшь с Ефимом. Дима, ты тоже. Действуйте следующим образом. Швед и Ефим вместе, знакомые приятели, всё такое. Дима, ты с обняком. Считай себя охранником. Мы должны застраховаться от любых сюрпризов. Если придётся, действуй жёстко, но старайся не оставлять много следов. Подчищай из сумрака. Задача та же, что и у Арика: смотреть, слушать, запоминать, вникать. Дуйте в кафе прямо сейчас, посидите все, типа ретесь в, в какой-нибудь квейк. Короче, ведите себя естественно, будто и не на задании. Но ни на секунду не забывайте, что на самом деле вы как раз на задании. Раз в час обязательное протрезвление. Вопросы? Кто командует? Спросил Ефим. Никто. «Вы же идете на вечеринку?» «Ясно!» У шведа вопросов не возникло. «А я?» — резонно заинтересовался Симонов. «А ты снова пойдешь с нами?» — сказал Лайк. Симонов кивнул. Ходить с начальством ему нравилось, да и кому бы это не понравилось. А вот Ефиму нравилось шастать по разнообразным молодежно-тусовочным злачным местам. Интернет-кафе к ним вполне относились». Спутники Ефима, Шветы, Димка Рублёв наоборот предпочитали сидеть дома, попивая стратегический запас и влезши в сеть с домашней, знакомой до последнего закоулка на Харде машины. Впрочем, Швет часто ходил в сеть не из дому, но зато всегда со своей машины с обожаемого ноутбука фирмы Dell. Поэтому наиболее приподнятым было настроение у Ефима. Наверное, играла свою роль и его относительная молодость и неопытность. Любой может вспомнить первые шаги на профессиональном поприще и связанные с ними волнения. Рублёв вышел из такси за парк кварталов от площади Восстания, Швед и Ефим как раз напротив арки, ведущей в кафе. Пока Ефим расплачивался, Швед успел сделать пару шагов прочь от машины и осмотреться. Невский этим вечером выглядел точь-в-точь точь как Невский вечером. Толпы народу Вереница автомобилей, слой грязи на мокрых домах, низкое тяжёлое небо и нескончаемое мерзкое море. Даже рекламы выглядели как-то тускло и безрадостно. Фыркнув мотором, такси отчалило. Ефим, пряча на ходу бумажник, приблизился к партнёру. Может, сначала поедим, спросил Швед, чутко поведя носом. Давай, не стал возражать Ефим, ибо времени у них оставалось в избытке. Ещё не было и 10, а встречу новые приятели Ефима назначили только в 11. Куда пойдём? В Хамбринус, там пивечежская, без колебаний сказал Швед. Тут совсем рядом. Даже в этом неприветливом городе, где иные почти не бывали, бродяга Швед ориентировался почти как местный. Без четверти 11, насытившиеся и принявшие поллитру пльценского, Они вернулись в интернет-кафе. Ефим перед входом нервно передёрнул плечами. Волнуешься, сочувственно спросил Швед. Волнуюсь, не стерк кривит душу Ефим. Можно сказать, дебют у меня. Привыкнешь, Швед беспечно махнул рукой. Если не зевать и не тупить, из любой передряги можно выкрутиться. Ага, кивнул Ефим. Ну, дойнули. Швед с Ефимом вошли. Народу в кафе собралось много. Свободных терминалов пришлось бы ждать, но, похоже, сегодня не судьба было Киевлянам пошарить в сети или порубиться в квейк. Ефима прямо от порога поманил рукой некий волосатик студенческого металлического вида. В компании себе подобных юнцов в сплош одетах в чёрное, новый знакомец младшенького из Киевлян поглащал пиво Степан Радин. Привет. Поздоровался волосатик «Пипал! Это Ефим из Киева! Не поверите, но наш!» «А это...» — не слишком приветливо справился один из сидящих, указав подбородком на шведа Взгляд у него был сверлящий и настырный, буравчик прямо, а не взгляд «А это... мой приятель!» — непринужденно пояснил Ефим «Свой парень!» Парню уже на пенсию пора, пробурчал недоверчивый питерец. Видимо, возраст шведа впрямь не слишком отличался от среднего возраста собравшихся. Любому из местных можно было дать от силы 15-17 лет. Швед выглядел на 30. Осталось порадоваться, что рублёв, со своими внушительными габаритами и отчётливо наметившейся лысиной, зайдёт только минут через 10 и станет наблюдать со стороны. Дедушка, пиво будешь? ехидно спросил другой юнец, и в тот же миг Швед почувствовал, как его неумело и очень топорно прощупали на предмет сущности и ново. Швед заранее прикрылся, но не совсем. Не стоило вызывать излишние подозрения, открываясь полностью, но и закрываться наглухо смысла не имело, едва вряд ли примут как своего в компании котят. Впрочем, даже прикрытый Швед выглядел сильнее любого из присутствующих.